Часть третья. На планете теней. Роковой день. Зимфира осторожно подошла к дверям покоев Родофионов и остановилась. Перед глазами опять встало путешествие по загадочной стране песков. Мысли вернулись к роковому дню, круто изменившему всю ее жизнь. Удивительно, но она вспомнила мельчайшие подробности, происходившие в тот день. Они прибыли и остановились недалеко от удивительного райского уголка Синеопс. Он утопал в зелени огромных растений с мелодичным названием пальма. Везде были клумбы с цветами, напоминавшие огромные корзины, особенно хороши были розы. Я могла потеряться в их кустах и на всю жизнь запомнила удивительный аромат этих цветов, дурманивший и свежий. В центре сада стоял дворец мира. Он напоминал сахарный дворец из сказки великой сказочницы феи Дуэни. Его окна отражали лучи света, которые, преломляясь, превращались в светящиеся шары. Вечером на меня надели красивое платье и распустили волосы. Глядя на меня, отец сказал: "Ты будешь красавицей, моя ведьмочка, погубишь не одну мужскую душу". Он воткнул в мои черные волосы красную розу. В белом смокинге отец был строг, подтянут и красив. Казалось, что ни один человек не мог соперничать с ним. А как хороша была мама в золотом платье. Папа смотрел на нее влюбленными глазами. "Они прекрасная пара", отметила я тогда, вспомнив картину, которая называлась "Единение". Эта картина словно написана с них. Они всегда будут вместе, и ничто не сможет их разлучить. Но вышло все иначе. Когда мы прибыли во дворец, нас встретило множество молодых мужчин. Меня поразило, что они все были почти голые, только в набедренных повязках и накидках на мускулистых плечах. Вместо обуви на ногах у них были какие-то ремешки, продернутые между пальцами. В руках они держали широкие разноцветные метелки, которыми изредка взмахивали. Их волосы были заплетены во множество косичек, собранных на затылке большим железным кольцом. Они выстроились на лестнице. Когда мы приблизились к ним, начали размахивать своими метелками, создавая прохладу. Удивительно, что все они были словно на одно лицо. Мы вошли в огромную залу. Я даже зажмурилась от сияния золота. Оно было везде: на стенах, столах, на креслах и потолке. На полу лежали пушистые ковры, в которых утопали ноги. Посредине комнаты стоял трон, похожий на огромное кресло с головой льва. Не прошло и минуты, как противоположные двери распахнулись, и вошли молодые женщины. Они разбрасывали лепестки роз, устилая ими ровную дорожку. По этой дорожке шествовала семья Эмира. Я сразу обратила внимание на сына Эмира. Сын Эмира тоже обратил на нас внимание, он смотрел на маму. Какой чудный ребенок!» – отметил Эмир после приветствий. Он обратился ко мне с вопросом, но я его не слышала и смотрела только на сына Имира, который не отрывал глаз от моей матери. Потом был обед и танцы наложниц. Они, сменяя друг друга, демонстрировали свое мастерство и великолепные наряды. Потом Имир взял меня за руку и повел в свой зверинец, где в клетках сидели разные звери. Когда мы подошли к клетке с белой пантерой, я вырвала свою руку и подбежала к ней. Пантера встрепенулась и выгибая спину, подошла к решетке. Я просунула руки сквозь прутья решетки и стала ласково приговаривать: "Какая ты красавица! Иди ко мне, не бойся меня. Я тебя не обижу. Ну иди, же иди!" Имир вскрикнул и бросился ко мне. Я его остановила. Я гладила морду пантеры и целовала ее. со словами: Миленькая белянка, сейчас я тебя выпущу. Я, шепнув ей на ушко одно словечко, направилась к замку клетки, и мир замер от страха и закричал. Не делай этого, она очень опасна. Даже не взглянув на него, я смело откинула щеколду, открыла дверцу, вошла в клетку, подошла к пантере, уселась около нее в своем роскошном платье. Пантера легла около меня и начала тереться мордой о мое плечо. Ведьма Закричала мир и бросился прочь, зовя на помощь слуг и своего безире Керима. Там очень шумно, я очень устала. Я отдохну около тебя, сказала я, гладя пантеру, прижалась к ее гладкой шкуре и спокойно уснула. Когда Керим и отец, которому имир все рассказал, прибежали к клетке, они увидели картину, от которой всех бросила в дрожь. Посредине клетки лежала пантера, в лапах которой я спокойно спала. Об этом мне потом рассказал отец. Керим бросился к клетке, но как только он хотел войти, пантера зарычала, оскалив зубы. Керим попятился и скомандовал: "Зима, ко мне!" Пантера не двинулась с места и только скалила зубы. Ему ничего не оставалось делать, как отступить. Она сейчас никого не подпустит, даже пытаться нечего. Я не возьму себе в толк, как ваша дочь вошла в клетку. Зима никого, кроме меня, к себе не подпускает. Надо пристрелить ее», – подумал отец, но содрогнулся от мысли, что пантеру можно поранить, и тогда я уж точно погибну. Он только произнес "Будем ждать, Керим. Я думаю, пантера ничего ей не сделает". И он рассказал ему историю со змеей. "Ваша дочь обладает какой-то магической силой, помогающей ей общаться с животными. Они признают в ней хозяйку. Она будет великой", сказал Керим. Прошло два часа. Я проснулся и увидал отца. Папочка, это моя подружка, радостно воскликнул я. У нее болит ухо. У тебя с собой наверняка есть таблетки, которые ты мне давал. Дай ей одну. Иди к нам, не бойся. Ведь ты мой папа, она тебя не тронет. Моя милая, у меня нет с собой таблетки, но я возьму у Кирима ушные капли и принесу тебе. Ты сама положишь их ей, ответил отец. Керим бросился к аптечке и дал отцу капли и таблетку. Отец подошел к клетке. Пантера насторожилась, но я остановила ее словами: "Это мой самый любимый папа. Ты его тоже полюбишь. Он добрый и хороший". Я взяла капли и смело шагнула к пантере. Та послушно опустила голову и положила ее на лапы. Я впервые капала капли в ухо и делала это очень осторожно, хотя умела обращаться с пипетками и растворами. Затем взяла за морду пантеру и приказала: "Открой рот. Покажи зубы". Я вспомнила мультик, как славный доктор Айболит лечит собачку и дает ей таблетку. Пантера послушно раскрыла рот, и все увидели белые зубы и огромные клыки. Отец похладил от ужаса, лицо его покрыло смертельной бледность, но он уверенно сказал: "Девочка моя, просунь таблетку подальше в пасть, придерживая нижнюю челюсть". Я положила таблетку, погладила пантеру по голове и сказала ей: "Умница, теперь твое ухо не будет болеть". Я положу в него лепестки роз. Но тебе нельзя быть на сквозняке. Тебе нужно тепло. Я попрошу папу, и он принесет тебе одеяло. Я сейчас вернусь. Я вышла и закрыла клетку. Отец подхватил меня на руки и бросился прочь из зверинца. Потом, не обращая ни на кого внимания, схватил маму за руку и бросился из дворца. Я пыталась вырваться из рук отца, плакала и приговаривала: "Папочка, но ей нужно одеяло, я же обещала". А дальше Мы добрались до своих палаток. Я сквозь сон услышала голоса и выглянула наружу. Сын и стоял с ружьем, а папа с пистолетом, готовый выстрелить. Он держал маму за волосы и молчал. В красном свете закатного солнца все выглядело зловеще. Я подумала, что это только страшный сон, и нырнула обратно в палатку, влезла в пакет и задрожала от страха за маму. Мысли перемешались. Я вспомнила только злые глаза отца мать на коленях, молящую о пощаде. Я хорошо помню, как отец обратился ко мне: "Ты со мной, Земфира, или со своей матерью?" Я прижалась к маме и молчала. "Ясно", проговорил он и вышел. Что же было дальше?